Глава 10 Через неплотно прикрытую дверь в комнату заползал приятно щекочущее воображение запах блинов. Тонких, кружевных, золотистых. Рядом со стопкой блинов розетка с вишневым джемом, плошка со сметаной, размягшая на блюдечке свежее сливочное масло с приятным привкусом жареных лесных орехов. Марина причмокнула, отогнала аппетитные видения и спустила ноги с кровати. Будильник на смартфоне показывал восемь утра. Она прислушалась. Тишина в доме. Но не по щучьему же велению блины сами жарятся. Тетя Лена, наверное, кулинарничает. Пора вставать и шмыгать в ванную. Привести себя в порядок. И на разговор к Ефиму. Если, конечно, он не уехал по своим загадочным делам, едва рассвело. Марина не любила халаты. Поэтому, порывшись в одной из сумок с вещами, Достала примиленький домашний флисовый костюмчик небесно-голубого цвета. И не скажешь, что сущие копейки стоят. Так, еще футболка нужна. Футболка, белая в мелкой синий горошек, обнаружилась на дне сумки в совершенно непотребном жеваном виде. И если костюмчик в глажке не нуждался, то футболка просто кричала о ее необходимости. Но Марина решила, что гладить не станет. Потом. Все равно под кофтой никто не увидит она взглянула на себя в зеркало платяного шкафа. Заметно, что стрижка свежая, но укладка явно не помешала бы. Да и бледная, чуть припухшая физиономия нуждалась хотя бы в легком макияже. Основательно переворошив содержимое обеих сумок, Марина наконец выудила с самого дна одной вместительную ярко-красного цвета косметичку. Вульгарная немного, но других подходящих в бутике просто не оказалось да и качество приобретенной по минимуму косметики оставляло желать лучшего. Она протяжно выдохнула. «А что ты хотела, дорогая Марина Вадимовна?» Грустно подмигнула она своему кислому отражению в зеркале. «Привыкай к новой жизни. Вот тебе первое испытание самостоятельностью. Нанести отпадный макияж при отвратительном качестве подручных средств. И не забыть усердно помолиться» чтобы шедевр производства какой-то подвальной косметической фирмы не выдал фатальной аллергической реакции. «Доброе утро!» — вежливо поздоровалась она, с улыбкой заглядывая на кухню, и застыла от изумления. А, пробормотала невнятно, — «мне бы тетю Лену». Увидеть возле плиты хозяина дома в фартуке и с половником в руке Марина никак не ожидала. Ефим кивнул на стол. «Садись за стол. Завтракай». Она завороженно наблюдала, как ловко корсаков орудует половником, наливая на раскаленную сковороду тихо шипящее тесто. Как сноровисто лопаточкой переворачивает блин, как ловко скидывает высокую стопку на широком блюде. Могучие плечи, плотно обтянутые легкой футболкой, просвечивающие бугры накачанных мышц, кубики мощного торса. Она беззастенчиво разглядывала Ефима и вдруг поняла, что ей нравится разглядывать его. Видно, она слишком увлеклась процессом, потому что мохнатая бровь мужчины вопросительно поползла вверх, а чувственные полные губы искривила усмешка. «Как я тебе?» В голосе она уловила легкий оттенок самодовольства. Если Корсаков надумал смутить ее, то это вряд ли. Она вообще-то с 18 лет замужем и к мужским взглядам привыкшая, читает как открытую книгу. Понимающе усмехнувшись, Выставила вверх большой палец и, наконец-то, уселась за стол. «Хорошо кулинарничаешь, не придерешься. Я прямо-таки залюбовалась». Сделала она невинные глаза. Уголки губ Ефима разочарованно дрогнули. Марина скромно потупила взгляд. «Что, Корсаков, не дождался от меня Дефирамба в своей неотразимости?» Съхидничала она про себя. «Радуйся, что про твою некрасивость промолчала». «Ешь давай блины, а то в остынут». — напомнил он. — Хочешь со сметаной, хочешь с желе вишневым. И ткнул пальцем на глиняные плошки. — А все-таки где тетя Лена? — поинтересовалась Марина, аккуратно обмакивая горячий блин в густую сметану. — Никодимычу блины понесла. Марина застыла. Неожиданная мысль поразила ее, как молния. Они вдвоем. Никто не помешает их разговору. Ефим сейчас спокоен, в благодушии. Самое время. «А то он вчера собирался уезжать. А если надолго?» Она быстро доживала блин, выдернула из полиэтиленовой пачки пару бумажных салфеток, промокнула губы и тщательно вытерла пальцы. «Наелась, что ли?» — нахмурил Софим. «Не понял. Что так быстро?» «Да, все очень вкусно, спасибо!» — скороговоркой выпалила она. В груди тревожно напряглось, как перед экзаменом. «У меня к тебе разговор!» — бухнула она. Почувствовала, как жарким румянцем обожгло щеки. — Что-то случилось? Марина промокнула салфеткой, проступившую на лбу испарину. — Спасибо за помощь. Теперь я сама. Мне понравился сергач. Попытаюсь начать там новую жизнь. Лицо Ефима застыло. — Любопытно, — задумчиво протянул он. — Можно подробнее? — Ефим, невозможно бесконечно пользоваться твоим участием. Все имеет свой ресурс. Я много размышляла этой ночью. Если не начну жить своим умом, то всегда буду жить чужим. — Вот как. — Да, умом кого-то. А у меня у самой есть, понимаешь? Просто так вышло, что 15 лет мне не давали им пользоваться. Наверное, всем, и мне в том числе, так было удобнее. И не хотелось ничего менять. Ведь, к счастью, привыкают быстро, да? И к беззаботности тоже. — Есть какой-то план? — Есть. Я решила не прятаться и не скрываться. Сегодня же свяжусь с Робертом по телефону. Найду, что ему сказать. В конце концов, есть правоохранительные органы, суд. Я добьюсь, чтобы он прекратил меня преследовать. Тем более, я ни на что не претендую в имущественном плане. — Вот это зря, — сложил на груди могучие руки Ефим. — Претендуй. Имеешь полное право. И по закону, и по совести. Ты же не собираешься делить с ним его пароходы-теплоходы, правильно? «А свое забери». «Нет». «Хорошо. Попробую объяснить по-другому. У тебя в детдоме ребенок. Никто не отдаст тебе девочку, пока ты не достигнешь стабильности. Поняла?» «Я как-то не подумала», – растерялась Марина. «У меня и мыслей таких не возникало». «Видно всему свое время», – вздохнул Корсаков. «Давай поступим так. Ты останешься в Рябиновке с Леной недели на три. Набираешься сил». — Свежий воздух, натуральное питание. Я постараюсь приезжать к вам как можно чаще. — Дела? — Да, после полудня отбуду, — сообщил он. — Жаль, — вырвалось у Марины. Ефим ответил одним из своих странных взглядов. В синях стукнула дверь. — А вот и Лена, — тепло улыбнулся Корсаков. — Доброе утро, Мариночка, — обрадовалась бывшая сиделка. — Я гляжу, ты уже при параде. Придирчиво взглянула на кухонный стол. «Что-то маловато блинов съели!» На ее лице отразилось недоумение. Она вскинула прищуренные глаза на Ефима. «Ну ладно, Марина, у них городские, и все на диетах помешаны. А ты вроде никогда на аппетит не жаловался!» Корсаков смутился. Марине показалось, что под ухоженной щетиной проступил кирпичный румянец. «Не успел!» — виновато пробормотал он. Сначала блины жарил, потом с гостьей кое-что обсуждали. Марина хмыкнула. — Надо же! Оправдывается, как перевоспитательница в детском саду. Интересно, что же все-таки за отношения их связывают? — Быстро за стол! — раскочегарилась тетя Лена. — Что это за разговоры между собой вели, что кусок в горло не лез? — Пока не съедите всю стопку и плошки с желе и сметаной не освободите, из-за стола не выпущу вынесла она свой вердикт. Ефим не дождался полудня, стал собираться раньше. Перед отъездом он долго разговаривал с тетей Леной в ее комнатке. Слов было не разобрать, как Марина не прислушивалась. Заметив, что дверь приоткрыта неплотно, а жгучее любопытство и не думала отступать, она подкралась совсем близко. Предвкушая, как окунется в какие-то тайны, прильнула ухом к двери. Вдруг двери изнутри захлопнулись таким треском, что ухо на несколько минут основательно заложила. Следили они за ней, что ли? Ладно, она потом попытается у тети Лены выведать. И вообще, больше двух говорят вслух. Перед отъездом Ефима она решила вернуть ему телефон. Смартфон был абсолютно новый, с кучей навороченных прибамбасов, и, как она подозревала, дорогой. Но ей вполне достаточно и своего. Он хоть и не последней модели, но очень неплох. Подарок Роберта на 8 марта. С соднящим чувством в груди подумала Марина. Настроение и без того не слишком радужное, испортилось окончательно. Она вышла на улицу. День выдался ярким и по-летнему очень теплым. «Пойду подожду возле Гранд Чироки», решила Марина и нащупала в кармане костюма смартфон. Только бы тетя Лена за Ефимом не увязалась. Подойдя к машине, она оперлась спиной о капот и блаженно подставила лицо ласковому солнцу позднего бабьего лета. Очнулась от тихого голоса Ефима. — Решила позагорать? Смотри, нос облупится. Марина открыла глаза. Перед ней, запустив большие пальцы рук за ремень джинсов, стоял Корсаков. На нем была футболка, только не белая, как утром, а цвета хаки. Сверху прикрытая ветровкой, которая нисколько не скрывала рельефных плеч и мускулистого торса. Высокий рост делал мужчину похожим на баскетболиста. Резко очерченные губы несмело улыбались, что делало его лицо достаточно приятным. Исчезла вечная нахмуренность бровей, из-за чего почти разгладилась глубокая продольная складка между ними. Зеленые глаза на этот раз не отдавали болотной ряской, а в ярких лучах солнца искрились изумрудной глубиной. Волосы отросли, и уже не создавали впечатления только что мобилизованного новобранца. И даже нейбритость Корсакова не вызвала у Марины отторжения. Их глаза встретились. К ее изумлению Ефим отвел взгляд первым. «Красивый костюм у тебя!» Марина растерялась от неожиданного комплимента и брякнула первое, что пришло ей в голову. «Правда нравится? Это мы с тобой на распродаже в торговом центре купили, помнишь?» Он промолчал, только чуть повел плечами. «Марин, ты меня ждешь? Что-то хотела?» Она протянула смартфон. «Спасибо. Возвращаю». Лицо Ефима потемнело, только что улыбавшиеся губы жестко произнесли. «Я не забираю подарки назад. Что-то еще?» «Да. Меня мучает вопрос. Почему ты так безобразно поступил со мной на трассе?» «Прошу прощения. Я повел себя, как безмозглый мальчишка. Но ведь все закончилось хорошо, правда?» И еще. — Как ты узнал, что я остановилась в сергаче, что заночевала у Юли, о том, что меня отыскал Большаков, ведь если бы не ты... — Слишком много вопросов, — прервал ее Ефим. — Давай в другой раз, я спешу. Он нырнул на водительское сиденье, и через несколько секунд Гранд чероки поспешно запылил по грунтовой дороге.